Хозяин поспешил к нему на помощь. — Его можно понять, Петр Васильевич. Все близкие Владимира Анисмича погибли в блокаду. Он преподавал тогда тактику в академии. Сам выпросился на передовую. Всю войну, можно сказать, в окопах. Жена у него отсюда родом была. Вот он и приехал старость доживать. — Что же один живет? Женщина с ним чуть помоложе его, медсестра, бывшая из его части, ухаживает за ним. Рассердился, видно. «Что вы, Петр Васильевич, это он только когда на конька своего сядет, а так святой души человек. У него в доме постоял и двор, и проходящие, проезжающие все пользуются, рубаху готов для первого встречного снять» редкостное сердце выходит и атеист может по совести жить не удержался он чтобы не уязвить хозяина вот пример вы не правы петр васильевич в его как бы виноватой интонации чувствовалась спокойная твердость человека для которого всякое произнесенное слово имеет определенную цену и вес истинного атеиста ничто не волнует У него нет проблемы Есть Бог, нет у Бога. Атеист живет растительно, ни над чем не задумываясь и ничего не переживая. Как только он задумается, он на пороге к Господу. Человек может считать себя неверующим и все же жить в Боге. Есть молитва делом. Эта молитва тоже доходит. Если вы, сами того не ведая, живете по законам Евангелия, то ваша душа уже приобщена. Здесь нужен лишь последний прорыв, чтобы осознать себя в Боге. Кстати, вы поспешили с заключением. Владимир Анисмич верующий. Зачем ему это? Обескураженный новостью, он невольно потянулся взглядом в ту сторону, где отставной генерал... Сосредоточенно подрезал садовый кустарник. Чего ему не хватает, всего вроде достиг. Господу по-разному приходит Петр Васильевич, не от бедности, ни от богатства, а от чистоты сердца. Вот, к примеру, ваша дочь Антонина Петровна. Слава Богу, прошло резкость с какой он прервал гупака, мгновенно обнажила в нем давно вызревшую ревность. От скуки это у нее было. Без мужика взбесилась, поживет в другой стороне, совсем забудет. Ладно, он поднялся и заспешил. Спасибо за квас. Все с той же радушной готовностью гупак провел гостя мимо старичка, слегка кивнувшего ему на прощаниях калитки, и, помяв его руку в своей, со значением заключил. Заходите. Что одному-то дни коротать? Каждый день ведь мимо ходите. Владимира Анисмича, если разговорить, заслушаешься. Да и другие люди заглядывают, тоже занятный народ. Спасибо. Уже на ходу облегченно бросил Петр Васильевич, направляясь к дому, заглянул как-нибудь. Засыпая в эту ночь, он долго ворочался сбоку-набок, вспоминая подробности своего захода к гупаку. Ощущение недоговоренности, сквозивший в речах гупака, не покидало Петра Васильевича, заставляя его снова и снова возвращаться мыслью к состоявшемуся между ними разговору. «Неспроста это у него! Ой, неспроста!» В этом беспокойном недоумении Петр Васильевич и заснул. И приснилось ему странное, ни на что не похожее здание с уходящим в темную бездну потолком. В поисках выхода он подряд открывал попадавшиеся ему на пути двери, но за каждой из них возникала глухая стена, потом где-то впереди него... Замаячил свет, и Ложков побежал к нему с надеждой и облегчением. Он бежал и слышал за собой топот множества ног. Свет все приближался и приближался, а топот становился все громче и громче. Страх преследования сделал его тело невесомым, и он взлетел над лесом тянущихся к нему рук. И в этот момент когда, казалось, у него уже не оставалось надежды, и жадные пальцы должны были дотянуться до него, до его тела, вдруг обретшего тяжесть. Свет принял его в себя. Он оказался на огромной пустынной площади, посреди которой сидела безногая нищенка, и протягивала ему навстречу руку за подаянье. И вдруг лицо ее, приближаясь, разрослось перед ним и заслонило собою все кругом. В смятении и огне прозрел Петр Васильевич в нем, в этом лице, знакомые черты своей Марии. Но едва он потянулся к ней, Лицо мгновенно растворилось, исчезло, высвобождая для взгляда все то же странное здание с уходящим в темную бездну потолком. Он силился крикнуть, позвать кого-либо, кто бы помог ему снова выбраться наружу, но рот его лишь беззвучно раскрывался в иступленной немоте. Разбудил Петра Васильевича стук почтальона, вручившего ему под расписку срочную телеграмму от брата женю приезжай, Андрей!» Сон Петра Васильевича сняло как рукой. И что удумал о старости лет, черт лысый? Мокрый. После дождя ночные сосны развернулись навстречу Петру Васильевичу, едва он свернул со станции в лес. Коротать ночь на вокзале он не стал, и хотя ему предстояло километров около пяти, освещенный лишь звездами дороги, не спеша двинулся по обочине слякотной колеи. Но стоило Петру Васильевичу углубиться в лес... Как позади него послышался натужный скрип колёс и слабые пофыркивания медленно бредущей лошади. Вскоре с ним проъехала подвода, с которой его сразу окликнул сонный голос: "Ай, человек, вроде, в какую сторону в лесничество? Чего там забыл? Машкову Андрею Васильевичу. А ты не брат егонный часом, вроде? Эхма!" А я опять, считай, поездов пропустил тебя, дожидающий. Бесформенный силуэт на передке подводы пришел в движение. Садись-ка, дай-ка я тебе сенца подоткну, дорог тряская. А я смотрю, кто это на ночь, глядя в лесничество, собрался. Сел? Поехали. Пошел. Переваливаясь с колеса на колесо, телега медленно тащила сквозь влажную тень. В лицо веяло упругой сыростью ветвей свисавших над дорогой то и дело осыпалось дождевая измость возница лениво словно нехотя понукая лошадь поинтересовался между делом куришь не балуюсь эхма а я был думал городской папироской на тормощинку побалуюсь придется своего выревегла завернуть повозившись в темноте он чиркнул спичкой затянулся андрей Васильевич тебя еще вчера и ждал. Цельный день на станцию сам гонял, а нынче меня вот снарядил. И Сашка тоже сама не своя. Зверь-баба, тебя-де боится. Говорит, партейный. А партейный, так чего, кусается, что ли? Как мужик у ней помер, так и осталась с пятерыми одна. андрей Васильевич, говорят, сызмал за ней ухлёстывал. Да и она по нем вроде сохла. Давно б ей своего мужика бросить. Он ей одно название был — пил смертно и вообще инвалид войны. Да ведь Саша, баба такая, все терпела, не бросила, не пошла против совести. Не так, конечно, у них теперь пора, только все одно дело хорошее, что сошлись. Но усадьба лесничества встретила их безлюдной тишиной. В доме светилось лишь одно окно, и то в нежилой конторской половине. Осаживая у крыльца, возница, снисходительно успокоил Петра Васильевича. — В деревню догуливать пошли. Надо думать, скоро будут. — Не то я обернусь, покликаю, здесь рукой подать. Валентину, видимо, нас оставили. — В конторе? Они впрямь застали мирно дремавшую за столом горбатенькую девочку у лет пятнадцати в накинутом на плечи старом мужском пиджаке. Умастившись веснущей щекой на сложенных перед собой ладонях, она безмятежно посапывала во сне, севе неудобную позой своей, одно плечо в стол, другое выкинуто вперед, излучая хрупкую, надолго застоявшуюся в ней детскость. «Валентина!» На свету возница оказался крепким, кратконогим мужичком, небритое лицо которого с насмешливо опущенными к низу уголками тонких губ было помечено, казалось, въевшимся в каждую черточку озорством. «Валентина!» Под его осторожной рукой девочка чутко встрепенулась, открыла глаза, вскочила, уронив с плеч пиджак и стала смущенно одергиваться. На деревне все. Меня тетя шур специально оставила, в случае чего прибежать велела. Она, извинительно, зарделась в сторону гостя. Вы уж тут с Егором Ивановичем. Я быстро. но ну, побежать в деревню ей не пришлось. За окном, в далекой глубине ночи, вдруг возник и, приближаясь, заполнил тишину протяжный наигрыш трехрядки. Нестройные голоса, Перебивая друг друга, пытались сложить, когда бы имел золотые горы, но песня не складывалась, и певцы в конце концов умолкли, снова уступая место гармошки Егор удовлетворенно подмигнул Петру Васильевичу. — ты зрядно нагулялись, ишь, уделывают. Видно, Савельич своего крепленного поднес. Сидя на скамейке у двери, Егор рассматривал гостя с откровенным любопытством человека, от которого ничего не скроешь и которому заранее все о собеседнике известно. Его вызывающая насмешливость коробила Петра Васильевича, и он, чтобы хоть как-то преодолеть возникшую в нем неприязнь к мужику, угрюмо спросил, — Здесь у Андрея работаешь, везде помаленьку. Озорно осклабился тот. — И здесь, и в колхоз торт, как придется. Пойдем, значит, и пойдем торт. Хватает. Когда как. День клачи, день на печи. Где-то уже на усадьбе гармошка в последний раз вскрикнув смолкла и под самым окном закружились голоса. — Открывай, мать! Смотри, Егор, тут ли? Андрюха, ложь на месте! Заходите, заходите, я сейчас... Голоса переместились в дом и вскоре окончательно окрепли за стенкой. — Садитесь, садитесь, гости дорогие, рассаживайтесь. Чем богаты, тем и рады пьяного да уговаривать. И так ж хорош, миром бы посидел, всю не выпьешь. Не скрипи, Наталья. — веки у нашего брата свадьба, а посляять не нальете. Маша, птиник на себя. Выделившись из темноты конторских синей Андрей счастливо засиял и с пьяно раскинутыми в сторону руками пошел на брата. — Вот, удружил, вот то дружил Петек, век не забуду, пойдем, пойдем за стол! Андрей тискал Петра Васильевича, увлекая его за собой к выходу, но перед тем, как выйти, бросил через плечо. — Егор, распряги и приходи, поди помоги, тетя Шури, Валюшка! Появление Петра Васильевича перед застольем вызвало среди гостей замешательство. Гости замерли, выжидающие, уставясь в его сторону. Андрей, подталкивая его, сзади приговаривал. — Входи, входи, Петек, здесь все свои, входи, не стесняйся, будь как дома. И здесь, в полной тишине, из-за стола поднялась и легко поплыла к гостю начинающая полнеть женщина с лицом уверенным и властным, в которой он сразу же безошибочно признал Александру. Немного не доходя до него, она почтительно переломилась надвое в земном поклоне и, распрямляясь, молвила без тени смущения или замешательства. — Милости просим, Петр Васильевич, за наш стол. Будьте нам гостем дорогим. Выдержки по всему судя ей было не занимать. Спокойствие ее выглядело неподдельным. Но в том, как вслед за сказанным, упрямо отвердели ее полные губы, Петр Васильевич почувствовал вызов и предостережение. Мы тоже, мол, с характером. «Да, этой пальца в рот не клади». Одобрительно оценил он ее самостоятельность — Такая в обиду себя не даст, и мужа тоже. Он сел, и застолье словно прорвало. Все заговорили разом, Избывая в слове собственную неловкость перед гостем. — Штрафную Петру Васильевичу! Нет ж ты ему сначала красненького, А то вздохнется без привычки. Вот это дело! Пей до дна, пей до дна, пей до дна! Пошло! Теперь закусь! Его заставили повторить. Он выпил и потом, уже не помня себя, опрокидывал одну за одной под одобрительный говор гостей и не пьянел при этом, а лишь заливался мутный, давящий затылок тяжести. Мир постепенно принимал очертания скошенные и расплывчатые. Петр Васильевич час от часу добрел, умиляясь всякому лицу и слову. Из-за покатого плеча невесты на него с веселой лаской смотрела горбатенькая Валентина, чем-то, наверное, тихой своей услужливостью напоминала она ему Антонину, или даже Марию, тогда, в далекой молодости. Он ответно улыбался Валентине, давая ей тем самым понять, что ценит ее к нему внимание, и со твоей стороны к ней расположен. И Егор? Выбивавший в эту минуту пыли с половиц, казался Петру Васильевичу милягой парнем, с которым он хоть сейчас готов обняться по-братски и выпить еще. Да и каждый за столом, на ком бы ни останавливался его взгляд, отличался какой-то одному ему присущей привлекательности. В разгар веселья Александра, улучив момент подсел к Петру Васильевичу, И стало поспешно, чтобы никто не услышал, оправдываться. Вы не думайте, будто я Андрею Васильевичу вязалась Я своих пятерых и без него обихожу. может у меня вроде шестого был, что с ним, что без него. Одна управлялась, занимать не ходила. Захочет он, в любой день уйду. Опять же, ему одному тоже не сладко, не постирать, не приготовить, всю жизнь в сухомятку. Жалко мне его, очень, по его бы характеру золотую бабу в пору. «Цены ему, а хламону, нету!» Она помолчала и вдруг прорвалась. «Невезучие мы с ним, ох, невезучие!» «Три десятка лет друг около друга толкли, сосходимся, когда уже о душе думать надо. Лучшие годочки по ветру разлетелись, эх!» я словно подбросилось с места. Она сорвалась и вышла в круг. Не пожалей, Вася, для меня гармошки. Я любила тебя, миленький, любить буду всегда, Пока в морюшке до донышка не высохнет вода. Александра плыла по комнате, полузакрыв глаза, И, не возрастом, гордое тело ее упруго подрагивало Под цветастым, сильно расклешенным платьем. Запевая, она смеялась и плакала. И в этом ее смехе, и в этих слезах сказывалась вся ее последняя отчаянная надежда хотя бы напоследок отвоевать у судьбы свою долю немолодой бабьей радости. «Выйду в поле по тропиночке, на берег погляжу. Выпей, милый покровиночке, я слова не скажу. Смотри, витек с восторженным жаром дышал на ухо брату андрей разве ей ее годы дашь королева а вот ты мне посвятила на старость дай тебе бог андрюха блаженно растекаясь, пет Васильевич бережно оглаживал руку брата свисавшую у него с плеча дай тебе бог ночь вкрачиво шелеела за окном мокрой листвой сквозь которую заглядывали в комнату резкие, словно бы умытые звезды. Говорят, что не пригожая, а ты совсем ребой будто нитка за иголочкой, пойду я за тобой. Не сводя с Александры осоловевших глаз, Петр Васильевич прозревал в ней другие черты, другую, теперь уж почти забытую им, пур